— Пойми, тем же ледяным голосом продолжил он, я не могу вернуться. Есть соглашение или нет, там мой враг. Дело совсем не. Нужно скорее сообщить Сэму. Нас не должны видеть на их территории. Это не война. Но Джейк не слушал, поставив пикап на нейтралку. Он выпрыгнул на дорогу. — Прощай, Белла. — Очень надеюсь, что ты останешься в живых. Он помчался в темноту, трясясь так сильно, что фигура казалась нечеткой, и исчез, прежде чем я открыла рот, чтобы ответить. На долю секунды раскаяние буквально пригвоздило меня к сиденью. Зачем было так вести себя с Джейкобом? Впрочем, угрызение совести мучили совсем недолго. Сев за руль, я завела мотор, руки тряслись почти как у Блэка, и успокоиться удалось не сразу, но потом я аккуратно развернулась и покатила обратно к дому. Когда я выключила фары, стало совсем темно. Уходя из дома, Чарли спешил так, что даже лампу на крыльце не зажег. Глядя на погруженный во мрак дом, я засомневалась. Вдруг это действительно ловушка? Я оглянулась на черную, почти невидимую в ночи машину. Нет, я ее знаю. И все-таки, пока доставала ключи, руки дрожали еще сильнее, чем прежде, Дверная ручка повернулась с поразительной легкостью, и дверь распахнулась. В прихожей кромешная тьма. Хотелось громко поздороваться, но в горле пересохло, и никак не удавалось привести в порядок дыхание. Нерешительно шагнув вперед, я стала нащупывать выключатель. В доме темно. Совсем как среди черных волн. Где же чертов выключатель? Совсем как среди волн с непонятным островком оранжевого пламени. Огнем это пламя быть не могло. Тогда что? Трясущиеся пальцы продолжали шарить по стене. Внезапно в подсознании зазвучали слова Джейкоба, и я поняла их глубинный смысл. Рыжая бросилась в океан, а в воде у кровопийца значительное преимущество. Поэтому я и спешил домой, боялся, что она запутывает следы. Ощупывающая стену рука замерла. Тело охватило озноб. Я поняла, почему у воды был такой странный оттенок. Пламя напоминали волосы Виктории, развивающиеся на ветру. Она была рядом. Прямо там, в бухте, вместе со мной и Джейкобом. А если бы рядом не оказалась Сэма, только мы вдвоем? Я даже пошевелиться боялась. Тут зажглась лампа, хотя моя окоченевшая рука до сих пор не нащупала выключатель. Замигав... От яркого света я увидела, в прихожей кто-то есть. Меня ждут. Глава семнадцатая. Гостья. Удивительно неподвижная и бледная, с огромными черными глазами, моя гостья ждала посреди прихожей красивое до умопомрачение. Колени задрожали. Я с трудом сдержалась, чтобы не упасть, а потом бросилась к ней. «Элис! Ой, Элис!» — прочитала я, стремительно приближаясь к любимой подруге. За долгие месяцы некоторые физиологические особенности Каллинов забылись. Боже, я будто в бетонную стену врезалась. Белла! Облегчение в голосе смешивалось с замешательством. Я обнимала точеные плечи, жадно вдыхая аромат бледной кожи. Ее запах не сравним ни с чем. Ни пряный ни цветочной, ни мускусный ни цитрусовый Разве такой запомнишь? Хриплое дыхание переросло во что-то другое, я даже внимания не обратила. А что плачу, поняла только, когда девушка утащила меня на диван в гостиной и посадила рядом. Ожидая, когда я успокоюсь, Элис сгладила меня по спине. «Прости, я, я так рада тебя видеть!» «Все в порядке было, все хорошо. Угу!» Рыдала я, и впервые за долгое время верила, что это действительно так. Я уже забыла, какая ты эмоциональная. Неодобрительно заметила девушка. Я подняла на нее зареванные глаза. Элис старалась отстраниться от меня. Жилы на тонкой шее напряглись, губы плотно сжались, в глазах непроглядная тьма. Ой! Разобравшись, в чем дело, выдохнула я. Элис хочет пить, а у меня довольно аппетитный запах. Полгода с такими проблемами не сталкивалась. Прости, сама виновата, давно не охотилась. Нельзя нагуливать такой аппетит, но я спешила. Черные глаза пронзили свирепым взглядом. «Раз уж речь зашла об этом, будь добра, объясни, каким образом ты еще жива». Огорошенное вопросом я даже рыдать перестала. «Теперь понятно, что должно было случиться и почему появилась Элис. Ты видела, как я падаю?» — вырвалось у меня.